Было немного странно, что здесь, в этой торжественной тишине, где люди разговаривают почти шепотом, зарождаются громовые залпы орудий. В уютных кабинетах решаются вопросы смерти, побед и поражений. В мире, как известно, не без добрых людей. Нашелся человек, который выслушал Конечникова и подсказал, в какие двери надо стучаться лучше всего обратиться к генерал-лейтенанту Антону Францевичу Бринку. Это как раз по его части. Бринк служит инспектором морской и корабельной артиллерии. Бринк сразу принял Якута, кажется, больше из любопытства. Очевидно, приняв и народцы за какого-то экзотичного принца, желающего продать России ворованные секреты оружия, такие случаи уже бывали. Он очень вежливо спросил, чем могу быть э, полезен Сударь, видите ли, я с крейсера Рюрик. Так, который геройски погиб. Так. В бою 1 августа возникли серьезные претензии к боевым качествам нашей артиллерии. Так. Меня как некомбатанта японцы депортировали, а офицера Рюрика просили известить вас так, точнее, известить артиллерийский ученый комитет так о том, что наша артиллерия оказалась барахлом. «Что?» — возмутился Бринг, поднимаясь. «Вам ли дано судить об артиллерии? Если вы только духовный пастырь, вы не можете быть компетентны в технических вопросах». «В этом ваше превосходительство право, согласился Конечников. «Я очень далек от понимания научных таинств». Но даже я, посторонний наблюдатель, заметил в бою, что наши снаряды протыкали борта японских кораблей, не разрываясь при этом. Мне трудно судить, кто виноват — адмиралтейство, поставлявшее на крейсера заводской брак, или ваш артиллерийский ученый-комитет, изобретавший такие снаряды. Авторитет генерала Бринка покоился на трудах по теории стрельбы, которые переводились в Англии и Германии. И вдруг является эта таежная морда, как мысленно обозвал Бринг священника, и смеет говорить ему всякие дерзости. Мы дали русскому флоту прекрасную передовую технику, и мы не отвечаем за то, что ваши безграмотные люди с крейсеров не умели правильно ее использовать. Но это вопрос уже боевой подготовки, и потому вам, милейший, с Литейного проспекта Рекомендую проехать до Адмиралтейства в конце Невского. Конечников выложил перед ним листки бумаги, подаренные еще Фудзи, исписанные ночью в японском бараке Мацуями. Если я не компетентен в делах артиллерии, то вот вам авторитетное мнение господ офицеров, специалистов флота. «Поймите», — горячо убеждал он Бринка, «люди писали это в плену, рискуя своей головой, движимые лучшими патриотическими чувствами. Нельзя эти бумажки просто так подшить к делу. Пленные моряки с Рюрика кровно озабочены тем, чтобы в русской артиллерии впредь не возникало просчетов, которые можно назвать трагическими, хотя бы ради будущего флота». Антон Францевич Бринк ответил по-человечески. «Я глубоко уважаю страдания людей, оказавшихся во вражеском плену. Ради этого уважения сделаю все. Оставьте мне эти записи. Я доведу их содержание до самых высших инстанций власти. В это вы можете поверить. Всего доброго». Он сложил разноцветные бумажки, подписанные офицерами Рюрика, и вскоре они оказались в объемном портфеле военного министра Сахарова. В конце очередного доклада императору Сахаров красивым веером разложил эти листки перед его величеством, прося обратить на них самое серьезное внимание. Николай II обратил самое серьезное внимание на то, что бумажки были очень нарядные. Розовые, голубые, желтенькие. Виктор Викторович, откуда такая забавная бумага? Сахарову пришлось честно сознаться. Простите, но это японский... Пипифакс. Император брезгливо отряхнул царственные длани. Черт знает, что вы мне подсунули. Они ж там свои подтирали, а я вникать должен.